Остановившись перед люком, она собрала волю в кулак, и она вдруг почувствовала неуверенность и нежелание незваной приходить к этому новому Стаффе. Быстрая кривоватая улыбка скользнула по ее губам, и она отрезала себе путь к отступлению, приложив ладонь к замку. Через тридцать две медленно отсчитанные секунды громкоговоритель спросил «Да, я слушаю тебя». Она подняла взгляд к монитору безопасности, сложив руки на груди с бесстрастным лицом. Стафа, нам надо поговорить наедине. Она ждала, глядя в линзу, и взгляд ее становился все жестче. Ее изумлению дверь скользнула в сторону. Поколебавшись долю секунды, Скайла решительно вошла. Вторая дверь пропустила ее в комнату, которую она уже когда-то видела. Она немного изменилась. За гравитационными ограничителями на стене появилась еще одна стойка с оружием тарганским. Другие трофеи различных компаний украсили главную комнату с малиновыми стенами. Одна из дверей открылась, и на пороге остановился Стаффа. Скрестив руки, словно защищаясь, он смотрел на Скайло воспаленными глазами. Впервые за все эти годы он был небрит. Он кутался в серый халат, этот цвет, как она поняла, внезапно он избрал после того запоя на Эштане. «Вы отвратительно выглядите», – сказала она, подходя к раздатчику и наполняя две пузатенькие рюмки Мекленским виски. «Спасибо». Она подала ему одну из рюмок и устроилась в уголке огромного дивана. С чего ей начать разговор с этим человеком, другом и командиром, наполнившим столько лет ее жизни вызовом и деятельностью? Что ей теперь говорить? «Эй, шеф, почему вам больно? Не хотите ли рассказать мне, почему вы там внизу оторвали человеку голову?» «У вас есть причина сводить войска с ума из-за беспокойства о вас?» «Что?» «Стафа», — сказала она, решив пойти в лобовую атаку. «Я не знаю, что произошло внизу, но это оказывает воздействие...» Сассанцы связывались по поводу штрафа. Он отпил виски и прошел к стене, где задумчиво уставился на тарганское оружие. «Только что», — ответила она, — «Адмирал Джакре очень доволен, чтобы сгнили его черные мозги. Пригласил меня на интимный ужин с соблазнением». Он растерянно смотрел в камин. «Собираетесь поймать его на слове?» «Эту мерзкую слизь?» «Он адмирал». «Он толстый червяк. Кроме того, у меня больше власти, чем у него. И его святейшество вместе взятых». Она с любопытством наблюдала за ним. «Без нас они обречены, Стафа, Вы это знаете. Вы их видели. Их империя построена на нашей силе. Они удержат эту империю только пока у них хватает денег платить за наши бластеры больше, чем их противники». «Только все производящие силы Сассы и добыча с побежденных миров позволили им заплатить нашу цену, как и реганцам. Помолчав мгновение, она добавила, Стафа, мы уничтожили последнего претендента на власть. Меклена больше нет. Теперь это либо Рига, либо Сасса. Кто же именно?» Он поворачивал в руке пузатенькую рюмку. «Я не знаю». Напряжение стянуло ей грудь. Тупая боль собралась у основания черепа. Скайла мысленно называла себя дурой, но продолжала сгорать от любопытства. Наклонив голову на бок, она наблюдала за ним. В памяти струились воспоминания, подобные тончайшим паутинкам. Его блестящие серые глаза встречаются с ее взглядом. Разделенная близость и напряжение командования. Моменты отчаяния, а потом торжества, когда вопреки всему победа оказывалась на ее стороне. Она опустила глаза, странно отвращенное тем, что их связывало со Стафой. Двадцать лет в скороварке военного времени нельзя сбросить, словно это изношенная боевая броня. Все это выбивало ее из колеи. Что случилось, Ставф? Что произошло в той комнате? выпалила она. Крепко сжав губы, он встретил ее вызывающий взгляд. Она увидела, как ходит его кадык. Претор был моим. Это был человек, который. Пожав плечами, он монотонно произнес. «Это было очень давно. Он взял меня сиротой и научил быть тем, кто я есть сейчас». Напряжение в ее груди завязалось тугим узлом вокруг ее сердца. «Проклятые боги, вы хотите сказать, это был ваш...» «Отец?» «Нет». «Назовите его моим... моим опекуном. Наверное, это более подходящее слово». «Проклятые боги, так вот в чем тут дело? Почему вы согласились на контракт?» Он сцепил руки за спиной и осторожно прошел через комнату. «Они выкинули меня. Много лет тому назад. Вы знали, что я Миклейнец? Я... я заключил контракт, чтобы отплатить им... и ему...» Он выдохнул и покачал головой. «Я не... не знал, что мне придется с ним встретиться...» Попытался убить его во время боев. Его лицо побледнело, и он закрыл глаза. Но вместо этого я убил. «Убил». Его сотрясла дрожь, и Скайла напряженно застыла. После долгого молчания она сказала. «Здесь что-то еще, да?» «Сколько лет прошло, а я совершенно не знаю его». Он начал что-то отвечать, но оборвал себя. «Хотите рассказать мне об этом?» «Знаете, Скайла...» «Я никому другому не позволил бы войти сюда и задавать мне вопросы, как это делаете вы». «Стаффа, мы с вами... я и вы...» Лицо ее жарко вспыхнуло. И это сначала смутило, а потом разозлило ее. «За нами немало крови, немало трудностей. Вот почему я... да и флот тоже...» «Это...» Она остановила несвязное заикание. Черт побери, мне пришлось отдать приказ от вашего имени!» Его смех смягчился, стал теплее. Подняв взгляд, она увидела в его глазах знакомое озорство, сменившее хотя бы на мгновенье отупение. «Это факт, не смешно. Кончайте это, Стаффа!» «Кончить это? <с> Что мы с тобой сделали, Скайла?» – спросил он, сделав глоток виски и снова заметался по комнате, как тигр в клетке. Она видела, как под его одеждой вздуваются и напрягаются мускулы, как будто ими движет снедающее его беспокойство. «Неужели мы и вправду настолько бесчеловечны?» «Претор спросил меня, есть ли у меня совесть. С тех пор я все время об этом думаю». «Для нашего дела не требуется совести, только успех. Даже со Сансой не верили, что вы сможете разбить Миклену. Что до меня, то я старалась предвидеть вашу тактику и привела бы нас к катастрофе, если бы мне пришлось начать нападение. Вы всегда были самым лучшим стафа. Разве этого недостаточно?» Возможно, он дал мне все и все забрал обратно. Неважно, кто сделал тот выстрел, который убил. Он встряхнулся, словно мокрый пес, встряхивая с себя эту мысль. Потом допил остатки виски и швырнул рюмку в камин. Назвал меня своим величайшим творением. Вот почему ему было не все равно. Я был всего лишь вершиной его успеха, конструкцией. Он вгляделся в глубины своего сознания и добавил «Я убил». Она смотрела, как от лица его отливает кровь и на бледные черты ложится ужасающее выражение. Казалось, он не держится на ногах. «Что, Стаффа, кого вы убили?» Он облизал губы. Челюсть его дрожала. Хриплым шепотом он добавил «Любовь моего сына». «Моего». Он начал тереть лицо. Стафа, Что вы имели в виду? Что вы хотите...» «Что это значит? По-настоящему быть с человеком?» — вскрикнул он, ударяя кулаком о ладонь и резко поворачиваясь к ней лицом. «Что должен человек чувствовать? Чем он должен быть? Я... Я больше не чувствую!» «Я не знаю, кто я. Крисла умерла. Я убил ее. И я не могу... Не могу скорбеть!» Его лицо снова застыло. «Я даже больше не виню себя». «Крисло?» «Стаффа, где она была?» Он беспокойно расхаживал, говоря, словно не слыша ее. «Меня называют убийцей, ненавидят и проклинают от одной запретной границы до другой. Говорят, что я оставляю после себя страх, смерть и ужас. Я убил единственное существо, которое когда-либо любил». Пораженная Скайла смотрела, как по щеке Стаффы сползла одинокая слеза. Он с трудом сглотнул и сказал отупевшим шепотом. Я заблудился, Скайла. Я больше не знаю, кто я.